Глава 9. 17 дней, 4 часа с начала эксперимента. Катя вернулась в больницу еще до рассвета. Дежурный полицейский и медперсонал не заметили ее отсутствие. После завтрака дежурный по приказу руководства приковал ее наручником к постели. Катя с грустной улыбкой наблюдала, как по подоконнику пляшет синичка. Открывшаяся дверь напугала птицу, и она улетела. Дежурный расстегнул наручники. «Меня выписывают?» «Переоденься. На полиграф поедем». По телу Кати пробежала дрожь. На секунду за полицейским ей показались погибшие участники эксперимента. Наташа, Нурлан, Платон, Сергей Аркадьевич, Татьяна, Рома и Андрей. В окровавленной рваной одежде с почерневшими лицами. Во взгляде каждого из них читалось, это ты во всем виновата. Катя закрыла глаза и пошатнулась. Дежурный не дал ей упасть. Ты чего? Голова закружилась. Катя с трудом заставила себя открыть глаза. Кроме дежурного в комнате никого не было. Все в порядке. Резко встала. Полицейская машина везла Катю на допрос в качестве подозреваемой. Она вспомнила, как вернулась домой после выписки из ожогового центра.